Глава 12. Что такое тиреоедит? Какие бывают тиреоедиты, и всегда ли их нужно лечить? Если вы проживете достаточно долго, то увидите, что каждая победа оборачивается поражением. Симона де Бавуар. Вам уже не раз приходилось встречать в этой книге слово «тиреоедит». Мы рассмотрели в седьмой главе «Гипотиреоз при аутоиммунном тиреоедите АИД». В 10 главе вы познакомились с послеродовым тиреоедитом, развивающимся у некоторых женщин в первые месяцы после рождения ребенка. Нам известно, что тиреоедит иногда развивается при лечении некоторыми препаратами – к о р д а р о н цитокины. В слове «тиреоедит» суффикс с и т указывает на воспалительный характер процесса. Но при тиреоедитах обычно не видны яркие симптомы воспаления – боль, покраснение кожи, воспалительный отек в области железы. Дело в том, что большинство тиреоедитов с о п р о в о ж д а е т с я медленным, как бы тлеющим хроническим воспалением, приводящим к разрушению фолликулов железы и н а р у ш е н и е м ее функции. Диагноз АИД может быть поставлен только при наличии трех больших признаков. Первый – гипотиреоз. Второй – повышенный уровень а т т п о Третий – ультразвуковые признаки. Неоднородность структуры, изменение эгогенности, усиление кровотока. Если отсутствует хотя бы один из больших признаков, диагноз сомнителен. Размер щитовидной железы при АИД может быть небольшим, гипотрофический вариант АИД, и увеличенным, гипертрофический вариант АИД. Гипертрофический вариант называют зобха-шимото по имени японского хирурга, описавшего это заболевание в начале XX века. Когда речь идет о деструктивных или, как их еще называют, т е р е о л и т и ч е с к и х т е р е о е д и т а х мы обычно наблюдаем две клинические фазы заболевания. Первая фаза – тиреотоксикоз. Происходит, когда гормоны из разрушенных фолликулов поступают в кровь. Вторая фаза гипо – гипо- или эутиреоз – наступает, когда запасы гормонов в железе истощаются, и она либо возобновляет нормальную функцию, либо из-за гибели большинства фолликулов не может производить нормальное количество гормонов, то есть развивается гипотиреоз. Среди многих вариантов деструктивных тиреоедитов заслуживает отдельного внимания подострый тиреоедит – тиреоедит декервена. Тиреоедит декервена – подострый тиреоедит. Это заболевание описал в 1904 году французский врач Декервен. Среди всех болезней щитовидной железы подострый тиреоедит составляет около 3%. Чаще болеют женщины среднего возраста. Подострый тиреоедит – воспаление щитовидной железы, вызываемое вирусами. Развивается после вирусных инфекций, чаще наблюдается в период эпидемии гриппа. От других тиреоедитов болезнь д е к р в а отличается яркой картиной воспалительного заболевания. Повышается температура, появляется сильная боль в области щитовидной железы. В клиническом анализе крови отмечается резкое увеличение соя – более 50 мм в час. Одновременно появляются симптомы тиреотоксикоза – тахикардия, дрожь, потливость, раздражительность, повышение АД. В течение подострого тиреоедита прослеживаются четыре стадии – Первая – тиреотоксическая, 4-10 недель. Вторая – эутиреоидная, 1-3 недели. Третья – гипотиреоидная, 2-6 месяцев. Четвертая – выздоровление, стабильный эутиреоз. В редких случаях сохраняется гипотиреоз. Как видите, эти стадии похожи у всех тиреоедитов, но их интенсивность, длительность и частота исхода в гипотиреоз могут различаться. Лечение подострого тиреоедита симптоматическое. Если подострый т и р е е д и т не лечить, он все равно после прохождения через положенные стадии закончится выздоровлением. Но из-за сильной боли назначается преднизолон коротким курсом. В течение одних-двух суток на фоне лечения преднизолоном признаки воспаления и боль проходят, заболевание переносится значительно легче. В любом случае диагноз тиреоедит ставится врачом на основании анамнеза клинической картины результатов исследований. Лечение тоже назначает врач. Поэтому, если вы заподозрили у себя заболевание щитовидной железы, обратитесь к эндокринологу. Будет полезным предварительно сдать кровь на ТТГ.